Глава 21. В которой Золушка узнаёт, что сомнения сомнениями обал по расписанию. В сердце её было полно сомнений. Альдорика медленно брела по лесной тропинке, совершенно не переживая, что скоро начнёт темнеть и ей следовало бы поторопиться. Переживала она совсем о другом. Вновь и вновь задавала себе вопрос: "Может, не стоило отказываться от поездки с Зуфом?" потому что Демиан сейчас там, в столице, он будет на королевском балу. Потому что... А если бы она его встретила? Потому что это мог быть последний шанс. Потому что вдруг после балу он навсегда уедет к себе в Аскор. Потому что, наверное, отец ребёнка всё-таки должен знать про ребёнка». Дора резко остановилась и закрыла глаза руками, не позволяя себе расплакаться. Ой, если бы только она поехала в столицу с Зуфом, она могла бы погулять недалеко от дворца, вдоль ограды, где-нибудь у входа. Стражники прогнали бы её? Может и нет. Может, ей бы повезло. Может, ей бы повезло. В конце концов, она бы наткнулась на Дамиана. Он бы вышел из дорогой кареты и остановился, осматриваясь. Фонарь освещал бы его красивое лицо. Блики света танцевали бы на его слегка вьющихся тёмных волосах. она бы вышла из тени, подождала бы секундочку, а потом шагнула ему навстречу, к свету и с тени. Он бы заметил её и сразу подошёл. Он бы прошептал «Одуванчик». Он бы спросил «Как ты здесь оказалась?» Он бы добавил «Я тебя не заслуживаю, ты простишь меня? Прости». «У нас будет ребёнок», — просто ответила бы она. Дора убрала руки от лица, обвела задумчивым взглядом ближайшие деревья. Засмотрелась на свисающую сухую ветку старого вяза, на порванной нити паутины, которые зацепились за колючки растущего у тропинки боярышника. «У нас будет ребёнок». А потом что? Что он сказал? «Выходи за меня». Ведь ясно, что нет. Она топнула ногой и снова зашагала по тропинке. Ей пора возвращаться в замок, пока не стемнело. Ей незачем ехать в Кайсвург. «Ей не надо искать встречи с Дамианом. Гулять вдоль ограды, выискивая его в толпе богатых бездельников? Господи, нельзя же быть такой дурой!» Альдорика снова вышла на ту самую полянку, надеясь покинуть её как можно скорее. Сделала шаг, второй, и вдруг остановилась как вкопанная. Прямо посреди открытого участка, на пенёчке, которого она совершенно точно знала, раньше здесь не было, На этом непонятно откуда взявшимся пенёчке сидела маленькая старушка в очках и чепчике. На плече у старушки дремал филин. «Что ж ты так долго, детка? Я ведь давно тебя жду», — проворчала та. Дора вздрогнула, не найдя, что ответить. «Хочешь на бал попасть?» — снова проговорила чудная старушка. «Да вовсе не хочу», — вяло заспорила Дора. «Это был не вопрос». — ответила её собеседница, пожимая плечами. Она стала с пенёчка, и тот сразу же исчез, просто растворился в воздухе. А ведь Дорика потёрла глаза. «Кто вы?» — спросила она, слегка запинаясь. «Я фея Фритрика», — по савинаму наклонив голову, ответила старушка. «Фея?» — растерянно переспросила Дора. «И я всегда прихожу к тем, кто нуждается в моей помощи. Ты же нуждаешься?» «Вроде не нуждаюсь». «А как ты собираешься попасть на бал к своему Дамьену без моей помощи?» Старушка подошла поближе и подмигнула. «Да не собираюсь я ни на какой бал». Рассердилась вдруг Дора и для большей убедительности скрестила руки на груди. «А ты, я смотрю, девица с характером», — захихикала Фея. «Такая ты ему и нужна, а то больно с песивой вырос». Фея Фритрика вдруг резко развернулась и направилась к прогалу между деревьями, торопясь покинуть поляну. «За мной, детка, не отставай!» На этот раз Дора почему-то не осмелилась возражать, а послушно поплелась следом. Через пару минут они вышли всё на ту же залитую мягким вечерним солнцем опушку, где лесная тропинка превращалась в узкую дорогу. Совсем недавно по этой дороге Зуфик ушёл в лорк. Фея остановилась, прищурилась. кинула Дору цепким, внимательным взглядом. «Ну-с, дай-ка я тебя как следует рассмотрю, пока солнце не село», — забормотала она. «Кто тут у нас? Дитя юное, чистое, сильное духом, прелестная девушка, нежная, как цветок одуванчика. Конечно, он влюбился без памяти. Как было не влюбиться? Но дурак, какой же дурак, наворотил ведь дел». А если проворонил своё счастье? Ничего-ничего, всё поправимо. Пока Альдорика слушала с открытым ртом эти странные изречения, фея хлопнула в ладоши, и филин, сидевший у неё на плече, мгновенно проснулся, взмахнул крыльями и улетел куда-то в поля. Фея тем временем порылась в маленькой сумке и завлекла оттуда тонкую и чуть мерцающую палочку и направила подозрительную штуку на Дору, заставив её невольно попятиться. «Стой на месте, не вертись!» — погрозила палочкой Фритрика. Она эффектно взмахнула рукой. Из кончика палочки посыпались яркие искры, которые тут же закружились вокруг Доры, словно весёлая летняя мошкара. Дора зажмурилась. А когда открыла глаза, ахнула. Её старое, латанное, ужасное платье превратилось во что-то необыкновенное. Прекрасная, невесомая, с лёгкими, словно воздушными юбками. «Так-то лучше», — усмехнулась фея, а потом взмахнула своей волшебной палочкой ещё раз. Послышался тихий свист, и с неба, помахивая маленькими крылышками, спланировали две небольшие расчески и круглое зеркало. От неожиданности Дора схватилась за сердце. Она беззвучно открывала и закрывала рот, глядя в порхающее переднее зеркало, пока расчески раз за разом пробегались по её волосам, и длинные волосы сами по себе укладывались в простую, но красивую прическу, которая ей очень шла. И тут же их скрепляли невесть откуда взявшиеся булавки. Их кончики были украшены искусственными цветами из драгоценных камней. Всё это продолжалось недолго, а когда закончилось, Дора только пискнула. Из зеркала на неё смотрела другая девушка, незнакомая, растерянная и невообразимо прекрасная. «Нравится?» — Фредрика весело улыбнулась. Она снова махнула палочкой, и зеркало с расческами исчезло. Ответить Альдорика так и не успела. Вернулся Филин, который каким-то чудом притащил тыкву размером с него самого, бросил её на дорожку и снова улетел. Фея подошла поближе. постучала палочкой по оранжевому боку. И тыква начала расти на глазах, пока не превратилась в карету, украшенную красивой рельефной резьбой и изящными орнаментами. «Похоже, я сплю». Нет, просто сошла с ума. Только и успела подумать Дора, как за спиной раздалось резкое уханье. Филин снова вернулся. На этот раз он нес в клюве крупную крысу, ухватив ее за шкирку. а в лапах зажал пару белых мышей. Филин выпустил своих пленников на волю, но они почему-то не бросились тут же в разные стороны, как полагается нормальным мышам и крысам, осели на задние лапки и замерли, словно в ожидании своей участи. Фритрика направила искрящуюся палочку на каждого грызуна по очереди, и крыса обернулась кучером в расшитой ливреи, а мыши — белоснежными конями изумительной красоты. Очер поклонился Дори и принялся не спеша запрягать коней в волшебную карету. "Ну, детка, ты готова?" подмигнула фея. Альдорика повернулась к ней, посмотрела недоверчиво, осторожно дотронулась кончиками пальцев до своих прекрасно уложенных волос. "Поезжай скорее". Фея подошла совсем близко и похлопала её по руке. "Поезжай, милая, и прости этого дурака. Он любит тебя". Фритрика крепко ухватила её за руку и потащила к карете. Откуда только силы взялись у такого маленького существа? Дора была слишком ошеломлена всем происходящим, чтобы сопротивляться. Через несколько секунд она уже сидела на обитом голубым бархатом сиденье и смотрела на широко улыбающуюся, явно довольную собой старушку. «А, погоди-ка!» — вдруг опомнилась Фея. «Про туфельки я чуть не забыла». «О, проклятая деменция!» Она сунула руку в свою маленькую сумку и вытащила оттуда чудом поместившуюся в ней пару хрустальных туфелек. «Примерь, твой размерчик!» «Разве такое можно носить?» — охнула Альдорика. При виде странной обуви у неё, наконец, прорезался голос. «Нет-нет, я точно не сумею!» «Да примерь, говорят тебе!» — проворчала фея и сунула туфельки прямо ей в руки. «Вот ведь упрямцы!» что один, что вторая. Дора немного обиделась, и вовсе она не упрямая Но всё же поставила на пол кареты хрустальное недоразумение, сняла свои разбитые башмаки, скользнула правой ногой в правую туфельку, удивилась, скользнула левой ногой в левую, ещё больше удивилась и подняла растерянный взгляд на довольную собой старушку. — А я что говорила? — захихикала та. — На ножках и не чувствуется, верно? Хоть всю ночь в них танцуй, не устанешь. Обувка непростая, заговорённая». «Кстати», — задумчиво добавила она, «сняла бы ты вот это колечко, не нравится оно мне». «Что?» — удивилась Дора, и даже на всякий случай накрыла руку с заветным колечком другой рукой. «Не хочешь, значит, снимать», — вздохнула фея. «Ладно, об этом после. Поезжай скорее, докай сворга два часа по прямой дороге». Не так уж много времени осталось до полуночи. До полуночи? А что будет в полночь? Ничего страшного, но чары развеются. Лишь пробьёт двенадцать раз. Ничего не могу поделать. Чары — это всегда ненадолго. Карета превратится в тыкву, кони — в мышей. Платье станет прежним. Но не переживай, Дамьяну ты нужна, а не платье. Фея Фритрика сунула голову в окошко кареты. посмотрела альдорики прямо в глаза. «Страдает он, детка. Ох, как страдает. Места себе не находит. Уж ты дай ему шанс». Дора молчала, не зная, что ответить. Всё происходящее по-прежнему напоминало ей сон, от которого она, конечно, должна вот-вот очнуться. Фея снова подмигнула ей и отошла в сторону. «Пошёл!» — крикнула она, успевшему заскучать кучеру. Тот встрепенулся, дёрнул вожжи, свистнул по-молодецки, и карета тронулась.